«Я сообщу тебе остальное, когда прибудет Шалти, чтобы не повторять дважды». Едва Айнс произнес это, как от двери раздался стук, и Декремент отправилась встретить посетителя. «Это Шалти сама». Так кого он ждал, прибыла. Айнс жестом приказал Декремент впустить ее. Дверь открылась, и в проеме показалась фигура. «Шалти Бладфоллин готова выступать». Айнс, приготовившийся поблагодарить ее за прибытие, на мгновение замер, Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя и заговорить. «Почему... почему ты в полном боевом снаряжении?» Она не только надела свой латный доспех, но также приготовила шприцевое копье. «Да, я во всеоружии и готова защищать вас, владыка Айнс. Я уничтожу любого, кто рискнет угрожать вам, владыка Айнс». Айнс вытаращился на тяжело дышащую шалки, после чего переглянулся с аурой, словно спрашивая, что делать. Он не смог бы даже сказать, что Шалти все неправильно поняла. ты слишком торопишься. Как насчет выслушать владыку Айнза и только потом действовать?» Шалти, получив словесную оплеуху от ауры, насупилась. Решив не дожидаться, пока они начнут переругиваться, Айнз поднял руку, требуя внимания. «Шалти, в целом ты поняла все правильно, но несколько перепутала время. Прости, что не объяснил все как следует». Айнс торопливо изложил Шалти цели операции и свои планы создать дружественные отношения с королевством Дварфов. На лица Шалти отразилось замешательство. «Если… если вы хотите этого, то стоит ли мне сопровождать вас? У меня есть много причин брать тебя с собой. Одна из них – поручить тебе мою защиту. Но важнее всего то, что так ты сможешь набраться опыта. Насколько я могу судить, ты считаешь себя плохим кандидатом», «На эту роль из-за жажды крови, но если попробуешь, возможно окажется, что ты на удивление хорошо подходишь». Глаза Шалти расширились. «Поняла, владыка Айнс, я сделаю все, чтобы вам не пришлось сожалеть о вашем выборе». «Хорошо. Итак, Шалти, на время путешествия я отдаю тебе в подчиненные ауры. Поскольку аура за главную, надеюсь, ты будешь ее слушаться». «Повинуюсь». Шалти поклонилась». Ее ответ показался Айнзу слишком напряженным, но лучше уж так, чем безвольный отклик. И все же будет неприятно, если все усилия окажутся впустую. «Неприятно твое усердие, Шалти, но сейчас успокойся. Итак, давайте обсудим вопрос сопровождения, не будет ли лучше взять с собой еще кого-нибудь?» «Владыка Айнз, не дозволите ли мне высказаться?» Айнза несколько озадачил пришедший с неожиданного направления вопрос – Но он, ничем этого не выказывая, спокойно повернулся к декремент. «Что такое? В чем дело?» а «Я подумала, как вы смотрите на то, чтобы взять с собой некоторых из нас, горничных, чтобы прислуживать вам? Согласно традиции, облеченные властью лица всегда берут с собой прислугу для мелких поручений. Я думаю, что в королевстве дварфов могут недооценить вас, Владико Айнс, если вы не возьмете с собой служанок». «Понятно». «Да, в твоих словах есть смысл». Подсматривая за Зеркнифом, он замечал, что тот всегда выезжая куда-либо, брал с собой экскорт из нескольких повозок. И в некоторых из этих повозок ехали красиво одетые девушки. Должно быть, то были его служанки. Если бы император в тот раз остался переночевать на Зарике, можно было бы пронаблюдать за ним более плотно. Но, к сожалению, он отказался. Нет, фактически Зеркнив проделал такой путь, чтобы увидеться с Айнзом. А Айнз был крайне груб с ним, не настояв на том, чтобы тот переночевал. Да, конечно, он наотрез отказался от всех предложений ночлега. Но, возможно, стоило постараться переубедить его. Возможно, если бы они с самого начала установили дружественные отношения. Вопрос вассалитета не был бы поднят после событий на арене. Так, я отвлекаюсь. Декремент права, но... Айнс обдумал ее параметры. Рядовые горничные выглядят по-разному, но их снаряжение и характеристики идентичны. Гетероморфная раса гомункулов ничем особенным не выделяется, и на первом уровне они очень слабы. Хотя они и превосходят по характеристикам людей первого уровня, но шанс гомункула одолеть человека в бою всего лишь 60%. Их униформы горничных давали им некоторую защиту, но лишь благодаря своему высокому качеству – для обитателей этого мира эта одежда может показаться невероятно прочной, но против игрока Игросиля станет защитой не лучше, чем лист бумаги. Попросту говоря, он никак не может взять их с собой в королевство дварфов, про которое совсем ничего не знает. Возможно, там его уже поджидает игрок, развернувший свои силы и готовый к бою. И все же... К сожалению, я не могу этого сделать. Если мне понадобятся служанки... «Шалти, могу я взять нескольких из твоих вампирских невест?» «Вам незачем просить. Все в Назарике служат вам. Вам достаточно лишь приказать». «Вот как. Декремент, твое предложение весьма полезно. Однако проблема в том, что я беспокоюсь о вашей безопасности и не могу взять с собой в неизведанные земли». «Мы все готовы встретиться с любыми опасностями». Айнс поднял руку, успокаивая Декремент. Мне приятно та самоотверженная верность, которую ты, вы все, проявляете. Так что как только я уверюсь, что в королевстве дварфов безопасно, то тут же пошлю за вами с помощью телепортации. А до тех пор ты согласишься передать роль моей прислуги вампирским невестам?» Декремент несколько раз открыла и закрыла рот, но сказать ничего не смогла. Наконец она молча поклонилась. Айнс надеялся, что она соглашается не потому, что он так приказал, но понимал, что вряд ли убедил ее. Но у него больше нет аргументов, и что бы она ни сказала, он не собирается передумывать. Так что Айнс отвернулся от декремент. Воскресить Нипа первого уровня очень дешево, но проблема не в этом. Никто не возьмет с собой в опасное путешествие ребенка своих друзей. Итак, Шалти возьми с собой, посмотрим, шестерых вампирских невест и добавим еще 30 нипов сверх того. Пятеро из них будут недавно призванными Ханзо. Число 30 ничего особенного не означало, просто он чувствовал, что этого будет достаточно. Возможно потому, что таково было максимальное количество игроков в рейде. Пока все собираются, я свяжусь с Кацитом. Да, я скорее всего закончу первым. Когда все соберутся, вы двое отправитесь в поселение Люда Ящеров через врата Шалти, после чего мы направимся на север на поиски королевства Дварфов. Что думаете? Поняла. «Да, давайте сделаем так». Два стража ответили утвердительно. Вопреки надеждам Айнза, у них не нашлось идей получше. Эти двое являли собой девушек весьма упертых. И факт того, что они согласились с его предложением, вселял в Айнза чувство неловкости. Все потому, что у него самого большей уверенности в своей идее не было. «Так, у вас есть мысли о том, кем должны быть остальные последователи?» «Мои магические звери!» «Моя нежить!» Обе сказали одновременно, а затем посмотрели друг на друга. Как только он подумал, что они начнут спорить, Шалтер отвела взгляд первой. «После тебя». «Что? Ты что-то не то съела?» «Это только потому, что мне было приказано подчиняться тебе». Прозвучало довольно мирзко. У Шалтер дернулась бровь, но она ничего не сказала. «В таком случае, может быть, 25 из твоей нежити оседлают моих зверей?» «Я не против». Шалтер посмотрела на Айнза. «Но что, если их будет больше, чем вы сказали, владыка Айнз? Будет ли это приемлемо?» «Все в порядке. В таком случае сделаем это». Они, кажется, наконец достигли общего мнения. И Айнз продолжил говорить. «Итак займемся каждой своей частью. Я даю вам два часа на выбор спутников. Имейте в виду, что некоторое время после отбытия мы не сможем вернуться. И не рассчитывайте, что всегда удастся телепортироваться обратно в Назарик». «Ты, Аура, как живое существо, должна обратить на это особое внимание. Если это все, то принимайтесь за дело, мне еще нужно многое обсудить с актером Пандоры». В это же время он сделал мысленную пометку связаться с Альбедо, насчет этого с помощью сообщения. «Наконец, этот момент настал!» После того, как она удалилась от комнаты высшего существа достаточно, чтобы ее не было слышно, Шалтир сжала кулаки и закричала от удовольствия. «Как же долго я ждала этого! Но теперь я смогу смыть позор своей прошлой неудачи, и пусть все знают, что Шалтир Бладфолен может быть полезна всем!» Шалти устремила вдаль свой взор. Аура в полной мере понимала чувства, таящиеся в голосе Шалтир, что было для той крайне необычно. Несмотря на то, что Шалтир уже была наказана за свою ошибку, и владыка Айнс лично говорил ей, Что это не ее ошибка. Она все еще хотела смыть с себя позор за эту неудачу. Как ее товарищ, страж этажа, Аура понимала эти чувства, как никто другой. И все же, она немного беспокоилась».